Часть вторая. Силь. Солнечный закат в северных пустошах был наводящим тоску зрелищем, неторопливым, как рост мха на скалах. Сумерки застали кугеля, бредущим по соляному болоту. Темно-красный свет полуденного солнца вёл его в заблуждение. Пустившись в путь через лежащие пустоши, Он обнаружил под ногами сначала влагу, затем болотистую зыбь, а теперь со всех сторон виднелась только грязь и рязка. Кое-где попадались лиственницы и ивы. В лужах и озерцах болотной воды отражался свинцовый порпур неба. На востоке поднимались невысокие холмы. К ним-то и брел кугель перепрыгивая с кочки на кочку и осторожно пробегая по засохшей корке ила. Временами он оступался и растягивался в грязи или в гниющем тростнике, после чего и брань в адрес Юкуну, смеющегося мага, достигали максимума. Сумерки продержались до тех пор, пока Кугель, шатаясь от усталости, не добрался до склона восточных холмов. Однако там его положение скорее ухудшилось, чем улучшилось. Несколько бандитов получеловеческого происхождения давно приметили приближение путника и теперь набросились на него. Жуткая вонь достигла Кугеля даже раньше, чем топот их ног. Забыв об усталости, он отскочил в сторону, и бандиты бросились за ним в погоню вверх по склону. На фоне неба с вершины холма проступил силуэт рассыпающейся башни. Кугель вскарабкался по покрытым плесенью камням, вытащил меч и ступил в проем, который некогда был дверным. Внутри стояла тишина. В воздухе витал запах пыли и влажного камня. Кугель осторожно выглянул наружу и на фоне горизонта увидел, что три гротескные фигуры остановились у границы руин. «Странно», — подумал Когель, — «эти существа совершенно очевидно боятся башни. Несмотря на то, что этот факт пришелся мне очень кстати, во всем этом есть и что-то зловещее. Последний признак сумерек исчез с неба. По косвенным признакам Кугель начал предполагать, что в башне обитает привидение. И действительно, ближе к полуночи в воздухе появился некий дух, облаченный в бледные одежды и серебряную корону, обруч, украшенный 12 лунными камнями на длинных серебряных стебельках. Дух, кружась, подплыл поближе к Кугелю, глядя на него пустыми глазницами, взгляд которых заставлял разум пытаться в панике забиться в самый дальний угол сознания. Кугель вжал со спиной в стену так, что у него затрещали кости. Он был не в состоянии шевельнуть ни одним мускулом. В затхлом воздухе зазвучал замагильный голос духа. «Уничтожь этот форт! Пока камень его соединяется с камнем, я должен оставаться здесь, даже когда солнце погаснет, а земля остынет и полетит сквозь тьму. Я бы с радостью прохрипел Кугель, если бы не существа снаружи, алчущие моей смерти. В задней стене этого зала есть проход, склонился к Кугелю дух. Пусть и вход свою силу и сноровку «Избавься от злодеев, а затем выполни мое повеление». «Можешь считать, что форт уже стерт с лица земли», – горячо заявил Кугель. «Ну какие обстоятельства обрекли тебя на столь тягостное заточение?» «Они забыты. Исполни мой приказ, или я прокляну тебя вечной тоской, подобной моей собственной». Кугель проснулся в полной темноте. Всё тело было сведено судорогой и ныло от холода. Дух исчез. Долго ли он спал? Кугель выглянул за дверь и обнаружил, что небо на востоке уже окрашено первыми отблесками зари. После, казалось, нескончаемого ожидания появилось солнце, послав на заднюю стену зала первый пылающий луч. В этом самом месте Когель и обнаружил каменную лестницу, спускающуюся в запыленный проход, который через пять минут медленного продвижения на ощупь вывел Когеля на поверхность. Из своего укрытия он осмотрел местность и увидел трех бандитов, засевших в засаду в трех разных точках. Все они прятались за разрушенными колоннами. Кугель вытащил из ножен меч и с величайшей осторожностью пополз вперед. Он с величайшей ловкостью подобрался к первой лежащей фигуре и вонзил сталь в жилистую шею. Существо широко раскинуло руки, поскребло пальцами землю и затихло. Кугель высвободил лезвие и вытер его окожанную одежду трупа. Подкравшись искуснейшим образом, он зашел за спину второму бандиту. Однако на этот раз, умирая, монстр издал звук полной муки. Третий бандит подошел полюбопытствовать, что происходит. Выскочив из укрытия, кугель пронзил его насквозь. Бандит вскрикнул, вытащил свой собственный кинжал и сделал выпад. Но Кугель отпрыгнул назад и швырнул в противника тяжелый камень, поваливший получеловека на землю. Тот так и остался лежать на спине с перекошенным от ненависти лицом. Кугель осторожно подошел к нему. «Поскольку ты стоишь перед лицом смерти», — обратился он к поверженному противнику. «Расскажи мне все, что ты знаешь о спрятанном сокровище». «Я ничего не знаю ни о каких сокровищах», — ответил бандит. «Но если бы они существовали, то ты, мой убийца, был бы последним, кто узнал бы о них». «Моей вины здесь нет», — ковырял мечом землю Кугель. «Это вы преследовали меня, а не я вас. Зачем вам это понадобилось?» «Чтобы добыть пропитание», — прошипело существо. чтобы выжить, Хотя и жизнь и смерть одинаково бесплодны, и я одинаково презираю и то и другое. Кугель поразмышлял. В таком случае тебе не стоит возмущаться по поводу моей роли в том переходе, который тебе сейчас предстоит. В свете новоявленных обстоятельств вопрос о спрятанных ценностях снова становится актуальным. Возможно, ты захочешь сказать последнее слово по этому поводу? «Я скажу последнее слово. Я покажу тебе мое единственное сокровище». Существо порылось в кошельке и достало круглый белый камешек. «Это камень из черепа демона, и в настоящий момент он содрогается от таящейся в нем магической силы. Я использую эту силу, чтобы проклясть тебя и навлечь на тебя немедленную смерть от язв». Кугель торопливо убил бандита и уныло вздохнул. Ночь несла одни неприятности: «Юкуну, если я выживу, ох, как дорого ты мне за это заплатишь. Кугель повернулся, чтобы осмотреть Форт. Некоторые из камней упали бы от прикосновения руки, но на большинство потребовалось бы несравненно больше усилий. Занявшись разборкой Форта, Он может и не дожить до окончания работ. Каковы были условия проклятия бандита? Немедленная смерть от язв. Надо же быть таким злобным. Однако проклятие духа короля не менее жестоко. Как оно звучало? Вечная тоска. Кугель потер подбородок, медленно серьезно кивнул, а потом, возвысив голос, объявил. Господин дух! «Боюсь, у меня нет времени для выполнения твоего повеления. Я убил бандитов и теперь пойду своей дорогой. Прощай, и пусть вечность пройдет для тебя побыстрее». Из глубин форта донесся стон, и Кугель почувствовал прикосновение неведомой силы. «Я привожу в действие свое проклятие!» — послышался шепот в его мозгу. Пугель быстро зашагал на юго-восток. «Замечательно!» – пробормотал он себе под нос. «Все сработало идеальным образом. Вечная тоска – проклятие духа точнейшим образом уравновешивает немедленную смерть проклятия бандита, и я остаюсь только с язвой, которой в лице Фиркса страдаю уже. Нужно работать головой, когда имеешь дело с проклятиями». Кугель шел через пустоши до тех пор, пока форт не скрылся из виду. Вскоре перед ним снова показалось море. Выйдя на береговую полосу, Кугель огляделся по сторонам и увидел лишь темный мыс на востоке и такой же на западе. Он спустился к кромке пляжа и медленно двинулся на восток. «Море, ленивое и серое!» посылала вялые волны на гладкий, без единого следа песок. Внезапно Кугель заметил впереди маленькое темное пятнышко, через некоторое время оказавшееся пожилым человеком, стоящим на коленях и просеивающим песок через сито. Кугель остановился с удивлением, наблюдая за действиями незнакомца. Старик с достоинством кивнул ему и продолжил свою работу. Любопытство в конце концов вынудило Кугеля раскрыть рот. Что ты ищешь так усердно? Старик опустил сито и растер усталые плечи. Где-то на этом берегу отец моего прадеда потерял амулет. Всю свою жизнь он просеивал песок, надеясь отыскать его. Его сын, затем мой дед, мой отец, а теперь я, последний из рода. Делали то же самое Мы просеяли песок На всем пути от Силя Но до Бенбетшстала Еще целые шесть лиг. Эти названия Мне неизвестны, сказал Кугель Что это за место Бенбетшстал Старик указал на мыс Лежащий на западе Древний порт Хотя сейчас ты найдешь там лишь Разрушенный мол, старый пирс И пару хижин А некогда корабли из Бенбетшстала курсировали по морю в Фальгунто и Мел. Об этих районах я тоже ничего не слыхал, признался Кугель. А что лежит за Бенбетшсталом? К северу земля становится все хуже и хуже. Солнце зависает над тресинами все ниже и ниже. Там никто не живет, кроме нескольких жалких изгнанников. Гугель обратил свое внимание на восток. «А что такое Силь?» «Вся эта территория и есть Силь. Когда мой отец лишился права владеть ей, она перешла к дому Домбер. Всё величие Силя кануло в вечность, и теперь от него остался только старый дворец и деревня. Местность за ними переходит в темный, полный опасностей лес». До такой степени уменьшились наши бывшие владения. Старик покачал головой и вернулся к своему ситу. Кугель какое-то время наблюдал за ним, бесцельно ковыряя песок пяткой, но внезапно заметил в песке странный блеск. Он нагнулся и поднял браслет из черного металла, сияющего пурпурным отливом. По окружности браслета были расположены 30 вставок в виде карбункулов, каждый из которых окружала кольцо рун. «Погляди-ка!» – воскликнул Кугель, демонстрируя браслет. «Какая прекрасная вещь! Настоящее сокровище!» Старик положил на земь совок и сито, медленно поднялся на колени, а затем и на ноги. Он качнулся вперед. Его голубые глаза округлились и застыли. Он протянул руку. «Ты нашел амулет моих предков из дома Слей. Отдай его мне!» Пугель отступил назад. «Твое требование возмутительно и неразумно!» «Нет, нет, этот амулет мой. Ты поступаешь дурно, присваивая его. Неужели ты хочешь свести на нет труд моей жизни?» И четырех жизней, что прошли до меня. Почему бы тебе, раздраженно фыркнул Кугель, просто не порадоваться, что амулет найдем? Ведь теперь ты освобожден от дальнейших поисков. Будь так добр, объясни, в чем состоит магическая функция этого амулета. От него исходит сильное волшебство. Какую пользу он приносит владельцу? Его владелец я... — простонал старик. — Я умоляю тебя, будь великодушен. — Ты ставишь меня в неудобное положение, — пожаловался Кугель. — Моё имущество слишком ничтожно, чтобы я мог позволить себе подобную щедрость. Поэтому ты не имеешь права обвинять меня в отсутствии великодушия. Если бы ты нашел амулет, ты отдал бы его мне? — Нет, потому что он мой. Кугель нахмурился здесь мы с тобой расходимся во мнениях. Будь так добр, допусти на мгновение, что твои предубеждения не являются истиной. Тогда твое зрение подтвердит, что амулет находится в моих руках, моей власти и моей собственности. Поэтому я был бы признателен тебе за любую информацию о его возможностях и способе его употребления. Старик воздел вверх руки, и пнул сито с таким ожесточением, что порвал сетку. Сито укатилось по берегу к кромке воды, где его подхватила набежавшая волна. Бедняга невольно рванулся вытащить его, затем еще раз воздел руки к небу и затрусил прочь вдоль берега. Кугель с мрачным неодобрением покачал головой и повернулся, чтобы продолжить путь вдоль берега на восток но тут у него произошла неприятная перепалка с Фирксом, который был убежден, что наиболее быстрый путь назад в Волмери лежит на запад, через порт Бенбджстала. Кугель в отчаянии схватился руками за живот. Мне доступна только одна дорога, через земли, которые лежат к западу и востоку, Что из того, что океан предлагает более прямой путь. У нас нет под рукой лодки, А проплыть такое огромное расстояние невозможно. Фиркс в сомнении подверг печень Когеля еще нескольким спазмам, но в конце концов все же позволил ему продолжить путь вдоль берега на восток. Позади, на гребне прибрежной полосы, сидел старик. Совок свисал у него между коленями. Невидящие глаза смотрели вдаль, в море. Кугель шел вдоль берега, очень довольный событиями этого утра. Он внимательно осмотрел амулет, от которого исходило мощное дыхание волшебства. К тому же эта вещь была исключительно красивой. Однако руны, вырезанные с величайшим искусством и изяществом, были, к несчастью, выше понимания Кугеля. Он осторожно надел браслет на запястье и при этом нечаянно нажал на один из карбункулов. В тот же миг откуда-то донесся могильный стон, в котором звучала невыносимая мука. Кугель остановился как вкопанный и оглядел берег по обе стороны. Серое море, бледный песок, пучки колючих растений на прибрежной полосе. Бенгетш стал на западе, сель на востоке, серое небо над головой. Кугель был определенно один. Откуда же долетел этот пробирающий до самых костей стон? Кугель еще раз осторожно тронул карбункул и снова вызвал стон, в котором явственно слышались ноты муки и протеста. Восхищенный Кугель нажал другой карбункул породив на этот раз вопль жалостного отчаяния. Голос был уже другим. Кугель недоумевал. Кто на этом мрачном берегу проявлял столь фривольное расположение духа? Он нажал на все карбункулы по очереди, в результате чего услышал целый концерт выкриков, охватывающих весь диапазон отчаяния, мольбы и боли. Кугель критически исследовал амулет. Помимо способности вызывать стоны и всхлипывания, браслет не проявлял никаких обнаружимых магических функций, и Кугелю в конце концов надоело это занятие. Солнце достигло зенита. Кугель утолил голод водорослями, обработанными талисманом юкуну. В процессе еды ему показалось, что он слышит голоса и легкий беззаботный смех. Звук был таким неразборчивым, что вполне мог сойти бы за шорох прибоя. Неподалеку в океан выступала скалистая коса. Внимательно прислушиваясь, Кугель определил, что звуки определенно доносятся оттуда. Голоса были ясными, похожими на детские, и в них звенело невинное веселье. Кугель осторожно прошел по каменной косе. На дальнем ее конце, там, где поднимался океан и вздымалась темная вода, пристроились четыре большие раковины. Сейчас они были открыты. Из них выглядывали головки, под которыми были видны обнаженные плечи и руки. Головки были круглыми и меловидными, с мягкими щечками, серо-голубыми глазами и пучками светлых волос. Существа окунали пальцы в воду и вытягивали из капель нить, которую они ловко сплетали в тонкую мягкую ткань. Тень Кугеля упала на воду. Существа немедленно скрылись за створками раковин. «Что такое?» — шутливо воскликнул Кугель. «Вы всегда закрываетесь при виде незнакомого лица. Вы так боязливы? Или, может, вы просто мизантропы?» Раковины оставались закрытыми. Темная вода закручивалась водоворотами над их волнистой поверхностью. Кугель подошел еще ближе, присел на корточки и склонил голову на бок. «Или, может, вы гордые и поэтому презрительно удаляетесь? Или у вас плохие манеры?» Ответа опять не последовало. Кугель, не меняя положение, начал насвистывать трели мелодии, услышанной им на Зинамейской ярмарке. Вскоре в раковине на дальнем краю скалы показалась щелка, и сквозь неё на когеля посмотрели глаза. Он просвистел еще пару тактов, а потом заговорил снова. «Откройте свои раковины! Перед вами чужестранец, который ждет, не дождется узнать дорогу в силь и другие важные вещи». Еще в одной раковине открылась щелка, еще пара глаз блеснула из темноты. «Возможно, вы невежественны?» — насмехался Кугель. «Возможно, вам неведомо ничего, кроме цвета разных рыб и вкуса разных вод?» Самая дальняя раковина открылась настолько, что внутри стало возможным разглядеть негодующее лицо. «Мы вовсе не невежественны», — заявил ее обитатель. «И не ленивы, и не надменны, и неплохо воспитаны!» выкрикнуло второе существо. «И не боязливы!» добавило третье. Кугель кивнул с умным видом. «Не исключено, что и так. Но почему вы так быстро спрятались, когда я всего лишь приблизился?» «Таков наш обычай!» объяснило первое существо. «Некоторые обитатели моря с удовольствием поймали бы нас врасплох» поэтому разумнее сначала скрыться, а потом уже выяснить, что происходит. Все четыре раковины теперь были открыты, хотя и не так широко, как тогда, когда Кугель впервые подошел к ним. — Ну хорошо, — признал он, — что вы можете рассказать мне о силе? Встречают ли там странников сердечно или прогоняют прочь? Можно ли там найти постоялый двор или путникам приходится спать в канаве? Такие вещи выше наших ограниченных познаний, пожалуй, плечами первое существо. Оно полностью открыло створки раковины и высунуло свой бледный торс. Люди Силя, если слухи, что ходят в море, соответствуют истине, все как один замкнуты и подозрительны. Это относится и к их правительнице, девушке, принадлежащей к древнему дому Домбер, А вот идет старый слей, указало другое существо. Сегодня он возвращается в свою лачугу необычно рано. Третье существо покатилось со смеху. Слей стар. Ему никогда не найти свой амулет. И значит, дом-домбер будет править силем до тех пор, пока не погаснет солнце. Что такое? спросил Кугель с невинным видом. О каком амулете вы говорите? С незапамятных времен, объяснила одно из существ, старый слэй просеивал песок, как до него делал его отец и другие слэи в течение многих лет. Их цель – найти металлический обруч, с помощью которого они надеются вернуть свои старинные привилегии. Захватывающая легенда, с энтузиазмом отозвался Кугель, «А какова сила амулета? И как привести ее в действие?» «Слейх, возможно, сообщит тебе об этом», — с сомнением сказала одно из существ. «Нет, потому что он угрюмых и вечно всем недоволен», — заявило другое. «Вспомни, какой у него бывает раздраженный вид, когда он просеивает песок из совка и ничего в нем не находит». «Неужели нельзя получить эти сведения в каком-нибудь другом месте?» – озабоченно спросил Кугель. «Никаких морских сплетен, никаких древних дощечек или наскальных знаков?» Морские существа весело рассмеялись. «Ты спрашиваешь так серьезно, словно ты слэй. Подобными знаниями мы не обладаем». Скрывая разочарование, Кугель задал еще несколько вопросов. Но существа были бесхитростными и простодушными и не могли долго удерживать внимание на каком-нибудь одном предмете. Пока Кугель слушал, они обсудили течение океана, вкус жемчуга и уклончивый нрав какого-то морского животного, которое они заметили в предыдущий день. Через несколько минут Кугель снова перевел разговор на Слея и амулет. Но морские существа снова проявили рассеянность, ведя разговор непоследовательно, подобно детям. Они, казалось, забыли о кугеле и, обмакнув пальцы в воду, опять начали вить из капель бледные нити. Беседуя между собой, они выразили неодобрение дерзостью, проявленной некими креветками и морскими червями. Еще они поговорили о большой урне, лежащей на дне моря на некотором расстоянии от берега. Кугелю, в конце концов, надоели их разговоры, и он поднялся на ноги. Морские существа снова обратили на него внимание. «Неужели ты уходишь так быстро? А мы как раз собирались спросить тебя о том, как ты попал сюда. На большом песчаном берегу редко встретишь незнакомцев, а ты кажешься человеком, который много путешествовал». «Это так», – кивнул Кугель, – «а придется мне пропутешествовать еще больше. Однако посмотрите на солнце, оно уже начало спускаться по западной дуге, а я хочу сегодня заночевать уже в силе». Одно из морских существ подняло руки и показало Кугелю красивое одеяние, сотканное из водных нитей. «Эту накидку мы предлагаем тебе в подарок». «Ты, по-видимому, чувствительный человек, и тебе не помешает защита от ветра и холода». Существо бросило накидку к кугелю. Тот смотрел ее, девясь мягкости и прозрачности ее мерцающей ткани. «Большое вам спасибо», — сказал он. «Ваша щедрость оказалась выше любых моих ожиданий». Он завернулся в накидку которая в тот же миг снова превратилась в воду и промочила его насквозь. Четверо существ залились кромким, озорным и ликующим смехом. Кугель гневно шагнул вперед, и они плотно захлопнули створки своих раковин. Кугель пнул раковину существа, бросившего ему накидку, и ушиб ногу, отчего его ярость только усилилась. Он схватил тяжелый камень Сила я обрушил его на раковину и расколол ее. Выхватив из обломков пронзительно вопящее существо, Кугель зашвырнул его подальше на берег, где оно и осталось лежать, не сводя угасающего взора со своего мучителя. Существо слабым голосом спросило, Почему ты так обошелся со мной? В ответ на простую шалость, ты отнял у меня жизнь, «А ведь другой у меня нет». «Что и хорошо, поскольку это не даст тебе снова заниматься пакостями», заявил Кугель. «Посмотри, ты промочил меня до нитки». «Это было просто озорство». Голос морского существа стал еле слышимым. «Мы, живущие на скалах, почти не знаем волшебства. Однако нам дана власть проклинать». И вот что я провозглашаю сейчас. Да не исполнится твое заветное желание, каким бы оно ни было. И произойдет это прежде, чем пройдет один единственный день. «Еще одно проклятие!» — Кугель недовольно потряс головой. «Сегодня я уже разобрался с двумя. Неужели эта напасть тяготеет надо мной опять?» — Это проклятие ты не лишишь силы, — прошептало морское существо. — Я делаю его последним актом в моей жизни. — Злобность — очень предосудительное качество, — беспокойно отметил Кугель. — Хотя я и сомневаюсь в действенности твоего проклятия, тем не менее тебе лучше бы очистить воздух от оставленной им ненависти и тем самым вновь возвысить себя в моих глазах. Но морское существо больше не сказало ни слова. Вскоре оно превратилось в дымчатую слизь, которую тут же поглотил песок.